Глава, двадцать третья, связанная печатью. Свет разрывал Игвейн, разделял на волокна, распускал волокна на волоски, отделяя волосок от волоска, которые, сгорая, уносились вдаль. Разлетались и сгорали навсегда. Навсегда. Из-под серебряной арки Игвейн вышла вся холодная и заледенелая скованная гневом гневная замороженность была ей необходима для того чтобы противостоять ожогом своей памяти тело ее еще ощущало свое горение но иные воспоминания выжгли в ней куда более глубокий след продолжая терзать ее над всем господствовал гнев холодный как смерть надеюсь «Теперь для меня здесь все кончено?» спросила она требовательно. «Бросать его раз за разом, предавать его, подводить его снова и снова? Неужели судьба моя навсегда такова?» Вдруг она ощутила, что все происходит не так, как должно было идти. Амерлин была здесь, как и Игвейны объясняли, как и полагалось согласно церемонии. Были здесь и сестры в шалях, представлявшие каждую Айя, но все с тревогой смотрели на игвин На местах вокруг Терангриала сидело теперь по две Айсседай, и по щекам их скатывался пот. Терангриал гудел, словно бы вибрируя, и белый свет внутри ярок взрывали яростные сполохи разноцветных высверков. Свечение Саидар, коротко вспыхнув, окутало Шириам, когда она положила руку на голову Эгвейн, обдав девушку новым холодком. «Она жива и невредима», — в голосе наставницы-послушниц слышно облегчение. «Никаких повреждений не получила». ширем словно не ожидала столь удачного исхода. Казалось, и других Айсседай, стоящих рядом с Эгвейн, покинуло долгое напряжение. Элайда глубоко вздохнула и поспешила за последней чашей. По-прежнему в напряженных позах оставались Айсседай, сидевшие вокруг Терангриала. Гудение становилось тише, свет внутри него начал мерцать, а значит Терангриал стремился к покою. Однако Айсседай выглядели так, будто они сражались с ним как с врагом и отвоевывали у него дюйм за дюймом путь к его же успокоению. «Что? Что случилось?» спросила игвин «Помолчи», — приказал ей Шири, но приказала ласково. «Сейчас, пожалуйста, помолчи. С тобой все в порядке, а это главное. И значит, пришла пора завершить церемонию». В это время подошла чуть ли не бегом Элайда. Она вручила Амерлин серебряную чашу торжественного финала. Перед тем, как встать на колени, Игвейн несколько мгновений колебалась. Все-таки что же стряслось? Амерлин медленно наклонила чашу над головой Игвейн, произнося слово за словом. Ты омыта от той, что была Игвейн Алвир из Амандова луга, Ты омыта от всех ус, что связывали тебя с миром. Ты явилась к нам омытая, чистая сердцем и душой. Отныне ты, Эгвейн-Алвир, принятая в белую башню. Последняя капля влаги скатилась по волосам Эгвейн. Отныне судьба твоя быть с нами. Последние слова, как показалось девушке, имели особое значение для нее самой для Амерлин. Амерлин передала чашу одной из айс-седай и достала золотое кольцо в виде змея, кусающего себя за хвост. Игвень не сдержала дрожи, когда поднимала левую руку, и она вздрогнула снова, когда Амерлин надевала на ее средний палец кольцо великого змея. Став полноправной айс Игвейн сможет носить это кольцо на том пальце, на каком захочет. Или же вообще не носить его, если возникнет необходимость скрыть свою принадлежность кайс-седай. Принятые же носили кольцо на среднем пальце. Амерлин, не улыбаясь, помогла ей подняться. «Добро пожаловать, дочь моя», — сказала она, целуя Игвейн в щеку. Девушка была очень удивлена и взволнована. Не дитя мое, — обратилась к ней Амерлин, — а дочь моя. Прежде Эгвейн всегда была дитя. Амерлин поцеловала ее в другую щеку. — Добро пожаловать. Отступив на шаг, Амерлин рассматривала Эгвейн критически, но заговорила не с ней, а с Ширием. — Помоги ей осушить свое тело и одень, Эгвейн. Затем убедись в том, что она действительно здорова. Ты должна знать это наверняка. Тебе ясен смысл моих слов. Но я в этом убеждена, матушка. Голос Шириам прозвучал удивленно. Вы сами видели, я проверила ее состояние. Амерлин завал рчала, указывая взглядом на Терангриал. Я хотел бы знать, что сегодня происходило не так. Амерлин направилась к Терангриалу. Наряд ее развивался в такт решительным шагам. Остальные Айседай пошли за ней вслед и окружили Терангриал. Теперь простую серебряную конструкцию из-за арок, расположенных на кольце. «Матушка обеспокоена твоим состоянием», — проговорила Ширием, отведя Игвин в сторону, где лежало толстое полотенце для волос и второе для тела. «Какие причины заставили ее беспокоиться?» — спросила Эгвейн. Амерлен желает, чтобы с ее ищейкой ничего не случилось, пока не загнана лень. Ширим ей не ответила. Она только немного нахмурилась и ждала, пока Эгвейн смахнет с себя влагу, чтобы вручить ей белое платье, по подолу которого шла семицветная кайма. Испытав легкое разочарование, Игвин нырнула в это платье. Теперь она была настоящей принятой. На пальце ее блестело кольцо, а платье было украшено цветными полосами. Почему я не чувствую никакой разницы между собой прежней и нынешней? К ней подошла Элайда, держа в руках платье и туфли Игвин, которые она носила, еще будучи послушницей. А кроме того, ее пояс и сумку-кошель. А еще бумаги, которые Эгвейн получил от Верин. Да, те самые записи и в руках Элайды. Эгвейн заставила себя терпеливо обождать, пока Айс-Седай не вручит ей весь ворох вещей, хотя ее подмывало выхватить все самой. «Благодарю вас, Айс-Седай!» Она попыталась украдкой осмотреть бумаги. Она не могла определить, прикасался ли к ним кто-нибудь из посторонних. Страницы были по-прежнему перевязаны бечевкой. Как я смогу узнать, не прочитала ли Элайда все тайные записи? Прижимая к себе поясную сумку, прикрытую платьем послушницы, Эгвейна ощутила в ней то необыкновенное кольцо — терангреал. По крайней мере, кольцо все еще на месте. О, Свет, она могла забрать его. И не знаю, заметила бы я пропажу. Да нет, сумела бы заметить. Наверное, сумела бы. Лицо Элайды было таким же холодным, как и ее голос. «Я не хотела, чтобы сегодня тебя посвятили. Не потому, что я опасалась того, что произошло, ибо никто не мог предвидеть все случившееся. Мне не нравишься ты сама» какая то есть. Ничок. Игвейн попыталась протестовать, но Илайда продолжила свою речь, надвигаясь на девушку неумолимо, точно горный ледник. «О, я знаю, направлять силу ты научилась под руководством Айсседай. Но при этом ты остаешься дичком. Ты дика по своему духу, да и вообще ты дикарка. Потенциал твой огромен, и иначе ты не смогла бы выжить сегодня» но потенциал ничего не решает окончательно. Мне не верится, что когда-нибудь ты станешь частью Белой Башни, так как все остальные из нас составляют целое, и для меня не важно, на каком пальце ты будешь носить полученное тобою сегодня кольцо. Для тебя самой было бы лучше, если бы ты задалась целью познать, достаточно для того, чтобы остаться живой, а после... Возвратилась в свою глухую деревушку. Намного лучше. Повернувшись на каблуках, Элайда продефилировала прочь из зала. «Если она пока что и не стала черной Айя», — безрадостно подумала Эгвейн, — «то уже очень близка к этому». Вслух она сказала Шириам. «Скажите хоть что-нибудь. Вы ведь могли прийти мне на помощь?» «Если бы ты была по-прежнему послушницей, дитя мое, я бы тебе помогла», – спокойно отвечала ей шире. И Эгвин вздрогнула. Снова она услышала уже забытое обращение к ней, дитя. «Когда это потребуется, я всегда защищаю послушниц, пока они не научатся защищаться сами. А теперь ты принятая. Тебе бы пора знать, как защищаться самой». Эгвейн внимательно взглянула в глаза Шириам, размышляя о том, умышленно ли она, подчеркивала голосом отдельные слова в последней своей фразе. Шириам, так же как и Элайда, вполне могла прочитать список имен в тайных записях и решить, будто Эгвейн заодно с черными айе. «О, свет, какой подозрительный ты становишься, Эгвейн!» Да вдобавок осмеливаешься каждого подозревать. Но лучше быть подозрительной, чем мертвой. Или же оказаться схваченной теми тринадцатью. И она тут же прекратила течение своей мысли, ибо не желала занимать таким свой ум. — Ширем, что случилось сегодня? — спросила она. — Только, пожалуйста, не отмахивайся от моего вопроса ширья брови подскочили чуть ли не до самой прически. Игвин поспешила исправить свой вопрос: Ах, конечно ширям седай, простите меня ширям седай. Помни, пока ты еще не стала айс Седай, дитя моё В голосе ее звенела сталь, но улыбка уже коснулась губ ширям, коснулась и пропала, когда она продолжила свою речь. Я не знаю, что именно сегодня случилось. «Знаю одно. Меня очень пугает то, что ты едва не погибла. Кто ответит, что происходит с теми, кто не вышел из Терангриала?» Промолвила подошедшая к ним Алана. Зеленая сестра была хорошо известна в башне благодаря своему характеру и чувству юмора. Поговаривали, что в беседе она могла перескакивать с одного на другое и вновь возвращаться к первому до того, как вы успеете моргнуть глазом. Но на игвейн она сейчас смотрела, пожалуй, робко. Будь у меня такая возможность, дитя мое, я бы прекратила все, как только впервые заметила это эхо. Но оно вновь появилось. Вот что случилось сегодня. Тысячекратно возвращалось эхо. Десять тысяч раз. Терангриал казалось уже почти готов был наглухо перекрыть поток силы от Саидар или же проплавить пол. Сознавая всю недостаточность слов, я все-таки приношу тебе свои извинения. Слишком этого мало. За то, что с тобой чуть было не случилось. Да, я говорю так, и благодаря первой клятве тебе ясно. Я говорю правду. Чтобы доказать тебе искренность своих чувств, я буду просить мать, позволить мне трудиться вместе с тобой на кухнях, да и еще вместе с тобой ходить к ширям Если бы я совершила все, что должна была сделать, жизнь твоя не подверглась бы опасности. Я должна теперь искупить свою вину за собственную нерасторопность». Шириам расхохоталась так, точно хотела всех оскорбить. «Никогда тебе не разрешат, Алана!» объявила она. «Достойная сестра трудиться в кухне!» «Не больше, не меньше. Просто неслыханно И потому невозможно. Ты поступила так, как считала нужным. Никакой твоей вины в этом нет». «Вы действительно ни в чем не виноваты, Алана Седай», — сказала игвин «Почему Алана поступила именно так? Для того, быть может, чтобы меня убедить, ни к чему неправильному, неверному она не имеет никакого отношения» или же от того, что она сумеет все время держать меня под надзором. Перед ней возникла такая картина. Гордая Айс Седай трижды в день по локоть вымазывает свои руки, выскабливая грязь из спичных горшков. И все это ради того, чтобы за кем-то в кухне внимательно следить. И это убедило Эгвейн в том, что она дала слишком много воли своему воображению. При этом немыслимо было представить себе, чтобы Алана поступила так, как она намерена была поступить. В любом случае, Зеленая Сестра определенно не имела возможности увидеть список имен в тайных записях, ибо была постоянно занята работой с Терангриалом. Однако, если Найнив все же права, Алане не было никакой необходимости видеть указанные в списке имена, уничтожить меня. Она могла возжелать и без того, если она черная Айя. «Ладно, хватит думать об этом». Иегвейн сказала, «И в самом деле это не ваша вина». «Если бы я поступила как должно», — продолжила Аланна, — «никаких неполадок не случилось бы. Единственный случай, когда я видела что-то похожее, произошел несколько лет назад» когда мы пытались в этой самой комнате использовать один тирангриал одновременно с другим тирангриалом, который, вероятно, каким-то образом имеет с этим нечто общее. Чрезвычайно редко встречаются два таких тирангриала, которые как-то связаны вместе. Да, так вот топара та попросту расплавилась, причем каждая из сестер, находившаяся в пределах, Сотни шагов от них в течение недели потом мучилась такой головной болью, что была не в состоянии высечь при помощи единой силы не искорки. Что случилось, дитя мое? Рука Эгвейн стиснула сумку, и перекрученное кольцо сквозь плотную ткань вдавилось в ладонь. Холодным оставалось кольцо или стало теплым? О, свет. Я сама его нагрела. «Не беспокойтесь, на Седай», — промолвила игвин «Айс Седай, вы не сделали ничего дурного. У вас нет причин делить со мною полученное мною наказание. Нет ни единой причины для этого. Ни единственной». «Слишком много чувств в словах», — заметила Шириан. «Но звучат они правдиво». Алана лишь покачала головой. «Айс Седай», — неторопливо проговорила игвин «Что это означает?» Быть зеленой Айе. Глаза Шириам от изумления распахнулись еще шире. Алладна же открыто усмехнулась. «Только что тебе надели на палец кольцо», сказала зеленая сестра. «А ты уже стараешься решить, которую Айе избрать для служения? Во-первых, ты должна любить мужчин. Я не имею в виду, что ты обязана в них влюбляться. Нет, именно любить их. И любить не так, как любят их голубые Айя, которым мужчины просто нравятся. До тех пор, пока разделяют их стремления и не мешают им в делах. И разумеется, относиться к ним не так, как красные. Которые мужчин презирают так, как будто каждый из них ответственен за случившийся разлом мира. Алвиарин – белая сестра, которая пришла вместе с Саммерлин. Обратила холодный взгляд в сторону игвин и проскользнула мимо нее. И не так, как принято среди белых, Айя, улыбаясь, добавила Алана, у которых в жизни вообще нет места для каких-либо страстей. Я имела в виду вовсе не это, Алана Седай. Мне бы хотелось узнать, каково это на самом деле являться зеленой сестрой. игвин не была уверена в том, поймет ли ее Аланна так как и сама не совсем понимала, о чем хочет спросить у нее. Но Алана кивнула, словно все ей было ясно. «Коричневые ищут знания», — молвила она. «Глубые ищут причины событий. Белые исследуют проблемы истины посредством неумолимой логики. Какую-то часть из всех этих дел считаем своей обязанностью мы все, разумеется». Но быть зеленой сестрой означает всегда оставаться на чеку. В голосе Алана прозвучала нота гордости. Во времена Тролоковых войн нас часто называли боевой Айя. Все Айседай помогали войскам, где только могли, и когда появлялась необходимость. Но только одни зеленые Айя сопровождали армию постоянно. Всегда были с войсками в каждой битве. Мы бились с повелителями ужаса. Боевые Айя. И сейчас мы остаемся наготове Ибо многие ждут, что на юг снова устремятся троллоки. В Тармонгайден. В час последней битвы. Мы и встанем на их пути. Это и означает быть зеленой Айя. Спасибо, Айседай, — сказал Эгвин. Значит, такой была и я? Или стану ею? «О, Свет! Как мне хочется знать, было ли это на самом деле? Связано ли все с тем, что происходит здесь и сейчас?» К беседующим приблизилась Амерлин, и они присели перед ней в глубоком реверансе. «Как ты себя чувствуешь, дочь моя?» – спросила Амерлин, обращаясь к Квин. Взгляд ее скользнул к уголку бумаг, выглядывающих из-под платья послушницы в руках девушки. И вновь обратился на лицо Игвин «Я верю, что еще при жизни успею выяснить все почему того случая, который произошел сегодня». Игвин покраснела всем лицом. «Чувствую я себя хорошо, матушка». Аланна удивила девушку тем, что в ту же минуту обратилась Камерлин со своей странной просьбой. «О подобных желаниях наших сестер я никогда не слышала». — проговорила Амерлина рычащим голосом. «Капитан не станет мараться в Илле вместе с трюмной командой, снимая судно сотмели, даже если самолично загонит его туда!» Она посмотрела на игвин и озабоченность просквозила в ее глазах. И еще гнев. «Я разделяю твою обеспокоенность судьбой девушки Алана. Каков бы ни был проступок бедняжки, подобного наказания она не заслужила». Ну что ж, хорошо. Если это поможет тебе успокоить свои чувства, ты можешь приходить к Шириам. Но только одна. Без Игвейн. Это дело касается строго только вас двоих, тебя и Шириам. Я не позволю, чтобы Айсседай подвергались осмеянию. Пусть даже в стенах самой башни. Игвейн открыла рот, желая признаться женщинам во всем, что с ней произошло, и отдать им кольцо. Мне не нужна эта проклятая вещь. В самом деле не нужна. Но ее опередила Алана. Я просила еще кое о чем, матушка. Не смеши меня, дочь моя. Амерлин явно сердилась. Голос ее звучал раздраженно. И дня не пройдет, как ты станешь посмешищем для всей башни. Для всех, кроме тех, кто решит, будто ты спятила. И не надейся, что они забудут о твоих причудах. Сплетни о подобных поступках имеют обыкновение распространяться. Всевозможная история о судомойке оседай. Ты после услышишь повсюду, от Тира до Марадона, что неминуемо отразится на всех наших сестрах. Ни в коем случае. Если ты хочешь освободиться от какого-либо чувства вины, но не можешь совершить это так, как полагается взрослой женщине, что ж, хорошо. Я уже сказал о тебе. Ты можешь нанести визит Шириан. Сегодня вечером, когда мы уйдем отсюда, проводи ее. За ночь ты поймешь, верный ли выход нашла. А завтра займешься выяснением того, что именно было здесь сегодня неправильно. Спасибо, матушка. В голосе Аланы, казалось, не было никакого чувства. Желание покаяться у Игвейн тут же умерло. Правда, хотя чувства Аланы и проявились лишь на краткий миг, девушка все же успела заметить, как та была расстроена нежеланием Амерлин отправить ее помогать Игвейн в работе на кухнях. Оказаться под наказанием она хочет ничуть не больше, чем любой здравомыслящий человек. Просто ей необходим был повод оказаться со мной вместе. О, Свет! Но ведь не могла же Алана вызвать буйство Тирангриала. «Эту беду я сама натворила. Или все же Алана черная — черная Ая. Прислушиваясь к внутреннему голосу, Игвейн в то же время слышала, как с ней рядом кто-то прокашлялся и снова прочистил горло. Она подняла взгляд. Амерлин смотрела на нее, вернее, в неё. И когда она заговорила, каждое слово свое властительная дама произносила с особым весом. — Если ты ухитряешься уснуть стоя, дитя мое, не лучше ли отправиться к себе и честно улечься в постель? Взгляд Амерлин быстро и цепко метнулся к пачке бумаг, которую Гвинь старалась руками укрыть от ее взора. — Завтра и все ближайшее время тебе предстоит много трудиться. Еще пару мгновений взор властительницы пронзал девушку, а потом Амерлин наконец проследовала своей царственной походкой к выходу, не дожидаясь, пока все успеют присесть в реверансе. Поняв, что Амерлин уже не услышит ее голос, Ширин тотчас же подскочила к Алане. Зеленая Айя слушала ее в молчании и только сверкала глазами. Алана, ты что, с ума сошла? Думаешь, верно, что я с тобой буду вечно цацкаться, если мы с тобою в одно время были послушницами? Ну и дурочка же ты после всего. Или, может, ты драконом одержима, раз... Тут Шириам вдруг обратила гневный взгляд на Игвейн. Это что же, мне слух изменяет? Или престол Амерлин тебе и впрямь отсыпаться приказала? А принятое... Хоть словечко мне сейчас огрызнешься, я тебя в поле в землю закопаю, как удобрение. Ясно? Завтра утром, когда колокол пробьет первый час, я жду тебя в своем кабинете. И не мигом позже. Марш отсюда! Еле сдерживая головокружение, Игвин отправилась в Освояси. Есть ли здесь хоть один человек, которому я могу поверить? Амерлин? Но она послала нас в погоню за тринадцати черными айе. Да при этом забыла предупредить. Их должно быть как раз ровно 13 если им потребуется обратить какую-либо способную направлять женщину против ее воли к тени. Кому же мне верить? Сдаваться одна гвен не хотела. Сама мысль об одиночестве ее мучила, и девушка поспешила к скромным кельям приметых уже решив завтра перебраться туда поосновательней, с вещами. С этой мыслью она постучала в дверь комнаты Найниф и распахнула ее. Только Найниф она могла во всем довериться. Ей и Элэйн. Но Найниф сидела на стуле, а в колени ее уткнулась лицом всхлипывающая Элэйн. Элэйн сотрясали тени негромкие рыдания, которые остаются, когда нет у человека сил ни на жалобу, ни на бунт. Но обида в сердце все еще горит. На щеках Найниф тоже поблескивала влага. На руке ее, гладившей Элэйн по голове, блистало такое же кольцо великого змея, как и на руке Элэйн, ухватившейся за юбку подруги. Подняв покрасневшее и от долгого плача опухшее лицо, Элэйн заметила игвин, схлипнула и проговорила сквозь слезы. «Быть столь ужасным существом я не могла, игвин не могла!» Странный случай с Теренгриалом, грозивший Игвинь гибелью, и ее опасения, как бы кто-нибудь не прочитал бумаги, полученные ею отверен, собственные подозрения девушки насчет каждой из женщин в том зале. Все это было кошмарно, но эти удары, пусть грубо, беспощадно, Но отвлекли мысли девушки от всего, что произошло с нею тогда, когда она находилась внутри Тирангриала. Мучили ее эти тревоги, но душу терзало и иное. Слова Элейн будто содрали смягчающую прокладку, и теперь Эгвень чувствовала себя так, словно на нее обрушивается потолок. Муж ее Рант, и дитя ее Джоя. Рант пригвожден и и просит игвин убить его. Ран закован в цепи, и ему предстоит укрощение Не сознавая, что делает, игвин повалилась на колени рядом с Силейн, и все ее давно сдерживаемые слезы хлынули неудержимым потоком. Не смогла я помочь ему, найнив. Грудь ее разрывалась от страдания. «Я оставила, оставила, бросила его там». Нани вздрогнула всем телом, как будто получила неожиданный удар, но уже через миг она оправилась. Руки её теперь обнимали Элейн и Игвин. Обеих девушек разом. И Нани, успокаивая подруг, тихонько приговаривала, будто пела: "Успокойтесь, Игвин, Элейн, утешьтесь. Время лучший лекарь. Оно вашу боль излечит. Тогда вам станет немного легче" придет еще день и мы заставим их заплатить нашу цену уймите слезы илей ивин не надо успокойтесь